Глава одиннадцатая. Аглая стояла и улыбалась, ожидая, пока Герберт, хромая сильнее, чем обычно, подойдет к ней. Да, богат, не стар, ухожен, даже красив, но ходит, опираясь на трость. Впрочем, Аглаю, решая она связать свою жизнь с этим мужчиной, это бы не остановило. Не решит. Очень уж он напыщен и самолюбив. Один такой мужчина уже был в ее жизни а потому надо не и те же грабли она не наступит свой лоб дороже я смотрю вы тоже сбегаете герберт подошел и остановился глядя на Аглаю восторженным взглядом не зная она о пари решил бы что он сам по собственной инициативе решил говоря словами ее мамы приударить за ней да сбегаю у меня есть еще дела вот хотела пользуясь тем что еще не слишком поздно работать не хотите ли вы сказать что у такой обворожительной женщины как вы вечера тоже посвящены работе герберт делано удивился не все но да бывает Аглая улыбнулась и продолжила неожиданно хотите предложить мне другой вариант на сегодняшний вечер вы примете герберт хорошо играл свою роль а потому смотрел сейчас на нее чуть ли не умоляще смотря что вы предложите Аглая улыбнулась, глядя мужчине в глаза. Да, она флиртовала и не скрывала этого. Пусть этот напыщенный индюк решит, что я напала жертвой его красоты. Могу я предложить вам поход в ресторан и ужин в моей компании? Мой друг открыл сегодня новый ресторан и пригласил меня на его открытие. Да вот неприятность. Обязательным условием было наличие у меня красивой спутницы. Герберт, хотите сказать, «Что у вас нет такой спутницы?» «Это у вас-то с вашим обаянием и шармом и нет?» — рассмеялся Аглая. «Герберт, мне кажется, вы лукавите». «Согласен, лукавлю», — легко согласился мужчина. «Но в моем возрасте хочется, чтобы женщина была не только красива, но еще и умна. А вот с таким сочетанием найти спутницу уже сложнее». Герберт склонил голову набок ожидая ответа от Аглаи. Комплименты принимать Аглая не умела, а потому на этот лишь улыбнулась загадочной улыбкой, сказав, «Знаете, а я соглашусь, эти фуршеты всем хороши, кроме того, что уходишь с них, как правило, голодным. Не знаю, как вы, а я ужасно голодна. Умоляю, скажите, что ваш друг открыл не ресторан японской кухни. Терпеть не могу суши». Аглая, вы уникальная женщина. В моем окружении нет ни одной женщины, которая не любила бы суши». Аглая молчала и смотрела на мужчину, улыбаясь загадочной улыбкой. Герберт тоже молчал. Видимо, он надеялся, что она обязательно поинтересуется их количеством. Аглая не стала разочаровывать мужчину и все-таки спросила, «И много в вашем окружении красивых любительниц суши?» «Ну, думаю, что вы и сами знаете, что достаточно. Но достойной быть на сегодняшнем открытии ресторана нет ни одной». «Впрочем, нет, я не прав. Вы единственная». Аглая, услышав столь явную ложь, рассмеялась. Мужчина же продолжил. «Нет, не суши. Мой друг открыл аргентинский ресторан. Умоляюсь, скажите, что вы любите стейки, и мое сердце целиком и полностью будет отдано вам». Средней прожарки с гарниром из овощей. Впрочем, запеченный в фольге картофель, собственноручно развернутый на тарелке, «Надрезанный на четыре части там же на фольге, приправленный крупной солью и сбрызнутый оливковым маслом. Тоже будет хорош». «Боже, ты услышал мои молитвы и послал мне достойную женщину! Она ест картофель и не боится в этом признаваться!» Воскликнул Герберт. «Аглая, позвольте предложить вам руку и ангажировать вас на один вечер». «Вот так всегда», — рассмеялась Аглая, беря мужчину под локоть. Только что благодарил Бога и отдавал сердце целиком. и тут выясняется что это всё только на сегодняшний вечер. «Герберт, а вы коварный мужчина!» «А вы? Аглая, вы коварны?» Герберт сделал несколько шагов и остановился у шикарной машины необычного лазуревого цвета. Непонятно откуда взявшийся охранник распахнул перед Аглайей дверцу. А Герберт протянул руку, приглашая её опереться на неё и занять место в салоне. «Скорее, я слишком требовательна!» Аглая улыбнулась и, оперевшись на предложенную руку Герберта, села в машину. «И в чем же заключаются ваши требования к мужчине?» Герберт обошел автомобиль и сел рядом с ней на заднее сиденье. Назвал своему водителю название ресторана, пристроил больную ногу, положив трость сбоку, ближе к двери, будто скрывая ее с глаз Аглайи и повернулся к ней, ожидая ее ответа. «Главное мое требование, и оно же единственное, Это наличие у мужчины ума. не деньги, не положение в обществе, не красота, нет? Казалось, мужчина искренне удивлен. На худой конец здоровья? Герберт, позвольте задать вам вопрос, зачем мужчине красота? Впрочем, да, если он альфонс, то ему без красоты никуда. А вот чтобы иметь все остальное, перечисленное вами, мужчине и нужен ум. А если он женат? Герберт не отводил от Аглая восхищенного взгляда. «Если он женат, то он не будет искать приключений на стороне, как раз потому, что умен». Аглая ответила и опять улыбнулась одними губами. Герберт поднял удивленно брови. И Аглая продолжила свою мысль. «Умный мужчина, прежде чем жениться, уже достаточно имел удовольствий. Разве нет? Зачем устраивать себе еще и проблемы в виде любовницы?» Поздние звонки, командировки. Аглая сделала «руками кавычки». «Зачем унижать враньём того, с кем живёшь? Не любишь? Разводись!» «А если так сложились обстоятельства, и он был вынужден жениться?» Порвался презерватив. «Семейный клан требует продолжателя династии?» «О каких именно обстоятельствах вы сейчас говорите, Герберт?» Мужчина расхохотался и произнёс. «Аглая, вы неподражаемы». А скажем, семейный бизнес требует расширения, и это брак по расчету. Не подходит такой вариант? По расчету, говорят, самые прочные браки. Аглая улыбнулась. Заключается соглашение, контракт, как угодно это назовите. И тогда это уже не поход на сторону, а скорее жизненная необходимость, ну или одной из условий брака. Впрочем, тогда впору пожалеть обоих супругов. Это почему же? Казалось, мужчина искренне заинтересован в ее ответе. «А вы, Герберт, будучи взрослым и самостоятельным человеком, согласились бы на такой брак?» Аглая задала вопрос Герберту, но ответила на него сама. «Очень сомневаюсь, что да. Вы любили кого-нибудь в своей жизни? Если нет, то вы не поймете. А я не буду вам объяснять, уж извините. А если да, любили, то тогда и сами понимаете, о чем я». В салоне автомобиля повисло молчание. Герберт рассматривал сидящую рядом с ним женщину и молчал. Они подъехали к ресторану, у входа в который толпились журналисты. «Надо же!» — Аглая усмехнулась, увидев журналистов. «Герберт, вы не боитесь попасть в светские хроники сплетен?» «Я нет, а вы?» Не дожидаясь ее ответа, он вышел из машины. Водитель открыл дверцу Герберту и шагнул к дверце Аглая но был остановлен своим хозяином. Аглая дождалась, когда он дошёл до её дверцы и открыл её, предложив ей руку. Аглая подала руку и вышла из машины. Герберт, поцеловав её пальчики и взяв её ладонь в свою, повёл её через толпу журналистов ко входу в ресторан. То, как медленно он подносил её пальчики к своим губам, как не отводил своих глаз от неё в этот момент И то, как медленно они шли ко входу, говорило в пользу того, что делал он это специально, на радость репортерам. Аглая была уверена в этом. «Господин лилок кто ваша спутница? Один из завидных холостяков нашел, наконец, достойную спутницу». «Господин Лило, скажите пару слов». «Герберт, это ваша невеста?» Еще один вопрос Аглая не расслышала. Они шагнули в фойе ресторана. «Аглая, вы произвели фурор» усмехнувшись, произнёс мужчина. Но руку Аглаи отпускать не спешил. «Нет, Герберт, это вы произвели фурор. Знать бы ещё, зачем". Улыбнулась Аглая и аккуратно забрала у него свою руку. Подошла к зеркалу во всю стену и начала медленно расстёгивать пуговицы, глядя Герберту в глаза. Аглая расстёгивала пуговицы на пальто, а его вдруг окатило жаром, будто она не пальто расстёгивала, а блузку. Аглая расстегнула последнюю пуговицу и скинула пальто на руки Герберту. «А если я захочу предложить вам брак по расчёту, согласитесь?» Услышала Аглая в спину, точнее, куда-то в затылок, не поворачиваясь к мужчине лицом, лишь глядя на него в зеркало, спросила. «Контракт на рождение ребёнка?» «В спальне порознь, и супруги не мешают друг другу жизнь». В привычном ритме уточнила Аглая и, не дожидаясь его ответа, ответила сама глядя на него в отражении зеркала. «Я откажусь, Керберт». «Почему?» Вот сейчас он удивился искренне. В зеркале на оглаю смотрел мужчина, явно не привыкший к отказам. «Не верите в брак по расчету?» оглая развернулась и, оказавшись с ним лицом к лицу, стоя так близко, что почти касалась Ласканов на его пиджаке своей грудью, глядя в его карие, почти черные глаза, ответила. «Я уже все это проходила». Поэтому нет. А если по любви? С первого взгляда. Вот так и сразу? А если не с первого, скажем, я уже имел удовольствие наблюдать за вами, не зная вашего имени. Не верю. Почему? Герберт, ваша репутация бежит впереди вас. Не похожи вы на восторженного юношу. Уж извините. А если я скажу, что хочу защитить вас от кого-то или чего-то? Герберт, друг мой! «Ты все-таки нашел свою единственную!» К ним семенил маленький пухлый человечек. «И нашел, и привел их к старому Луису! О, я это ценю!» Аглая выглянула из-за плеча Герберта и перевела на него удивленный взгляд. Мужчина рассмеялся и шепнул, наклонившись к ее ушку. «Я ваш друг. Запомните это». «Может, я вас удивлю, но у меня нет врагов». Аглая тоже прошептала это придвинувшись к мужчине. «На вашем месте я бы не был так в этом уверен. Как минимум, одна женщина точно сегодня разозлилась на вас. Могу поспорить, что у неё сейчас происходит очень непростой разговор с мужем». Герберт не отступил, продолжая стоять всё так же близко и шептать Аглае на ухо. Со стороны они выглядели, как влюблённая пара. «Это если не знать, о чём они сейчас говорят». «Мне кажется, мы не имеем права влезать в личную жизнь Читы Ветровых. Вы так не считаете?» «К тому же...» «Вы ж с анджелой уже расстались, смею утверждать по вашей Герберт инициативе. Так с чего бы ей теперь-то, после вашего с ней расставания, мужа бросать?» «Второго такого, как Макс, она не найдёт». Аглая отступила, наконец, от мужчины на шаг назад, но взгляда не отвела. «Герберт, хватит уже шептаться со своей прекрасной спутницей. У тебя для этого вся ночь впереди!» Подошедший Луис оказался мужчиной маленького роста, шумным и подвижным, несмотря на свой явно преклонный возраст и довольно тучное тело. «Старый Луис приготовил для своего лучшего друга и его спутницы самый лучший столик! Как же я рад быть удостоенным такой чести! Сам Герберт Лило и его спутницы сегодня ужинают в моем ресторане!» Невысокий подвижный Луис вышагивал впереди. Герберт и Аглая шли следом. Столик, что им предложил Луис, действительно имел удобное расположение по центру зала. «Как же вы вовремя!» — суетился Луис. «Через тридцать минут начнется представление!» «Представление?» Аглая оглянулась на Герберта. «Аргетинская танго!» — шепнул он. умеете его танцевать?» «Да. Правда, давно не танцевала». «Я тоже редко танцую». Удивил её Герберт ответом. «Возьму он на себя смелость предложить вам ужин на свой вкус!» Услышали они голос Луиса. «Аглая, согласна рискнуть?» Герберт хитро прищурился. «Я уже рискнула, приехав сюда в вашей компании. Так что несите сюда вашу мраморную говядину. Стейки, томогавки, т-боуны или что тут у вас подают. Главное, быстро, много и прожарки, медиум». «Герберт, где ты нашёл это сокровище?» «Никому ее не показывай! Уведут, не успеешь оглянуться!» Луис сделал большие глаза и убежал в сторону кухни. «И почему я раньше не разглядел, какое вы сокровище?» Проговорил Герберт, отодвигая стул и приглашая Аглаю опуститься на него. Может, просто не были готовы разглядеть? Она улыбнулась и опустилась на предложенный мужчиной стул. «Аглая, вы не устаете меня удивлять?» «Я думаю, Герберт, что у нас с вами это взаимно». Отзеркалила она ему его комплимент. А огляделась. А потому она не видела, как пристально и даже как будто с недоверием ее рассматривает Герберт. Так рассматривают редкую вещь, попавшую в руки случайно. Рассматривают, боясь поверить в истинную ценность предмета. Подошедший официант отвлек Герберта от процесса созерцания диковины, попавшей ему в руки. Налив вино в его бокал, парень замер, ожидая вердикта. Вино, выбранное для них Луисом, было выше всех похвал. Пожалуй, только это и примирило Герберта с тем, что ему пришлось оторваться от созерцания женщины. Он благосклонно кивнул официанту, давая свое согласие на то, чтобы вино было разлито в огромные бокалы. Аглай, поймав на себе пристальный взгляд мужчины, улыбнулась ему одними губами. Затем... Не разрывая зрительного контакта, потянулась за своим бокалом и, вдохнув аромат вина, сделала первый глоток. Восхитительный букет. Не восхитительнее вас, Аглая. Благодарю. Она кивнула и отвела взгляд в ту сторону, откуда, как ей казалось, кто-то на нее смотрел. Ей не показалось. За столиком сидели двое мужчин, одним из которых был Павел Костров. Именно он на нее и смотрел хотя уместнее было бы сказать, сверлила её взглядом. Второго мужчину Аглая тоже знала. Это был Александр. Мужчины синхронно ей кивнули. «Не город, а маленькая деревня», – усмехнулся она мысленно и ответила мужчинам на их приветствие, кивнув. Желая удостовериться, что для Герберта она и её обольщение – это всего лишь пари, Аглая резко обернулась и успела поймать на его лице усмешку и самодовольное выражение. И то, и другое явно предназначались Павлу и Александру. Герберт, правда, быстро сменил выражение на лице. Сейчас на нем было недовольство, даже почти злость.